Прошло немного времени, и вот бешеный ритм ее сердца понемногу начал успокаиваться. Рука непроизвольно разгладила пестрое лоскутное одеяло, сшитое для нее наной. Потом она повернулась на койке, чтобы поглядеть в бортовой иллюминатор. Большую его часть занимало беспредельное серое море, а верхнюю треть — еще более беспредельное небо. Это был ее любимый вид, ее любимый образ мира. Неизменный — и такой переменчивый. Альтия оторвалась от иллюминатора и вновь оглядела каюту. Маленький стол, надежно привернутый к переборке, и снабженный ограждением, чтобы в шторм не скатывались бумаги. Рядом книжная полка и подставка для свитков. То и другое тоже устроено в расчете на свирепейшую непогоду. У нее был даже маленький складной столик для карт. Имелись и сами карты, очень тщательно подобранные, ибо отец считал, что ей необходимо выучиться навигации, в том числе определять местоположение корабля. Навигационные инструменты хранились в особой коробке с мягким подбоем. На стенах крючки, на крючках не промаканцы. Единственным украшением каюты служила маленькая картина, изображавшая проказницу в море. Паруса наполнены ветром, форштевень стремительно режет волну. Примечание — Форстейвен — передний брус по контуру носового заострения судна, соединяющий обшивку правого и левого бортов. Конец примечания. Альтия сама ее заказала и оплатила. Картину написал Джаред Папас, что само по себе придавал ей немалую ценность. Но для Альтии главнее всего было само изображение. Корабль. Ее корабль. Лежа на койке, Альтия потянулась вверх, прижала ладони к обнаженному дереву тела проказницы и сразу ощутила биение полужизни, присущей кораблю подобного рода. О нет, это была не просто дрожь корпуса, рассекающего морские хляби, дополненная топотом матросских ног и эхом их криков. Это было биение совсем особого рода. Это говорило полужизнь, почти жизнь, очень близкая к пробуждению, ибо проказница была живым кораблем. Ее заложили 63 года назад, и киль будущего корабля был вытесан из цельного дива древа. Равно как и обшивка бортов, и носовая фигура, причем все из одного и того же ствола. Все оплатила прабабушка Вистрит. Для этого она заложила семейную собственность, и отец Альтии Ефрон, до сих пор расплачивался по закладным. Это было давно, еще в те времена, когда женщины спокойно участвовали в деловой жизни и никому в голову не приходило об этом судачить. Тогда в удачном еще не прижился дурацкий колсидийский обычай, согласно которому мужчина держит своих женщин дома и в праздности, чтобы все видели, он достаточно богат и может себе это позволить. Не зря отец любил повторять, что бы там ни думали люди, бабушка никогда не позволяла им становиться между нею и ее кораблем. 35 пять лет... Она водила проказницу по морям, и даже когда ей уже было за 70 А потом, в один жаркий солнечный день, она попросту присела на баке, сказала, «Ну что, мальчики, хватит, пожалуй», и умерла. Примечание. Бак — возвышенная носовая палуба судна. Конец примечания. После нее на корабле плавал дедушка. А те, я помнила его очень смутно, он был огромен и черноволос. И в его голосе слышался рев морских волн, даже когда он разговаривал дома. Он умер 14 лет назад и тоже на палубе проказницы. Ему было 62, альтии же всего четыре. Но вместе с остальными бистритами она стояла у его смертного ложа и, несмотря на столь ранний возраст, ощутила слабую судорогу, пронизавшую корабль в миг, когда отлетела душа. И уже тогда она знала, что это едва заметное содрогание означало искорь и искорь проставания и приветствие. Проказница будет скучать по своему храброму капитану, но в то же время радовалась его жизненной силе, напитавшей ее диво древа. Для корабля его смерть означала еще один шаг к пробуждению. Альтия знала, пробуждение проказницы должно было состояться после смерти отца. Эта мысль, как всегда, вызвала в ней вихрь разноречивых чувств. С одной стороны, близость смерти отца наполняла ее черным ужасом. Страшная потеря. И не для нее одной, для всей семьи. Опять же, если он умрет, прежде чем она достигнет совершеннолетия, и она угодит под опеку к матери и Кайлу. Ох, только не это! Антия торопливо погнала скверную мысль прочь и стукнула костяшками пальцев, по дивы древу проказницы, дабы она чего доброго не сбылась. А с другой стороны, Альтия ждала и дождаться не могла, чтобы проказница пробудилась. Сколько часов провела она, растянувшись на самом бушприте идущего корабля, чтобы быть как можно ближе к носовой фигуре, и смотрела, смотрела, смотрела в закрытые веки деревянного изваяния. Примечание. Бушприт — горизонтальная мачта, выступающая вперед с носа парусного судна служит для вынесения вперед центра парусности, точки приложения аэродинамических сил, действующих на надводную часть судна. Тем самым конструктивно достигается ровный ход судна относительно ветра. Конец примечания. Когда-нибудь эти глаза должны были открыться, ибо статуя, венчавшая корпус проказницы, была не простой раскрашенной деревяшкой, как на других кораблях. Это было диво древа. И хоть сейчас временно оно тоже было раскрашено, в миг, когда Ефрон Вистрит сделает на палубе проказницы свой последний вздох, позолоченные деревянные локоны станут настоящими золотыми волосами, а щеки сбросят искусственные румяна и процветут истинной жизнью, и глаза, которые откроет проказница, будут зелеными. Альтия знала это наверняка. Хотя все говорили, будто предугадать цвет глаз – Живого корабля невозможно, пока не отлетят души трех поколений, и они не откроются сами. Пусть говорят. Альтия знала, они будут изумрудно-зелеными. Даже теперь, представив, как открываются эти замечательные глаза, она не могла сдержать улыбки. Но улыбка скоро погасла. Слова Кайла опять вспыхнули у нее в памяти. Ясно как день, что он намеревается сделать, спихнуть ее на берег и заменить одним из своих сынков. А когда рано или поздно умрет отец, Кайл сделает все, чтобы оставить корабль за собой. Мальчишку же будет держать в качестве Вестрита на борту, чтобы кораблю было покойно. — С этим-то вряд ли что выйдет, — сказала она себе. — Ни один из сыновей Кайла тут не годится. Один слишком мал, другой отдан жрецам. Альтия вообще-то ничего не имела против племянников. Но даже будь Сельден постарше — У него все равно душа земледельца, а не моряка. Что же касается Уинтроу, так его Кефрия отдала в храм давным-давно. Он думать не думал о проказнице и вообще понятия не имел о кораблях. Сестрица Кефрия о том позаботилась. Жрец из него, кстати, обещал выйти хороший. Кайл от своего старшего не был в особом восторге, но когда Альтия в последний раз видала парнишку, ей стало ясно — Он занимался именно тем, что ему было уготовано. Маленький, худенький, смотрит все куда-то вдаль и тихо улыбается своим мыслям. А мысли у него только о Са. Вот и весь у интро Ну, то есть Кайлу наверняка наплевать на склонности и пристрастие сынишки. Вряд ли он остановится даже перед тем, чтобы пойти на попятную и отменить собственное решение о посвящении старшего сына Са. Дети Кайла от Кефрии были для него всего лишь разменной монетой, вместилищами наследственной крови, без которой ему и думать нечего было бы о командовании живым кораблем. Что ж, сегодня он продемонстрировал свои намерения слишком уж открыто и воистину зримо, только бы скорее добраться до порта. Отец сразу узнает, какие планы вынашивает Кайл и как дурно он с ней обращался, Может, тогда он перестанет считать, будто Альтия слишком молода и не может быть капитаном. А Кайл пусть поищет себе какое-нибудь мертвое, наспех сколоченное корыто, и на нем-то ходит по морям. Альтия сумеет позаботиться о проказнице. Она станет уважать ее и никому не даст в обиду. Она была уверена, что ладони рук, все еще прижатые к переборке над головой, ощутили ответ корабля. Проказница принадлежала ей и только ей». И пусть Кайл вынашивает какие угодно планы. Он ее никогда не получит. Альтия поудобнее устроилась на своей койке. Пожалуй, она из нее уже выросла. Надо будет сказать корабельному плотнику, чтобы занялся переделкой. Если перенести койку и расположить ее под иллюминатором, можно будет выгадать немного места. Совсем немного, но все-таки. А столик... Тут Альтия нахмурилась вспомнив, что именно корабельный плотник выдал ее. Ну что же, они с плотником никогда особо не жаловали друг дружку. Следовало бы ей сразу догадаться, кто Кайлу напел про нее. И в том, что это сделал не Брэшен, ей тоже следовало бы сразу смекнуть. Что бы там ни думал про него Кайл, уж он-то гадости за спиной точно делать не станет. Нет, тогда в кабаке Брэшен заявил ей прямо в глаза, и весьма грубо, что она сопливая маленькая паршивка от которой только жди неприятностей, и чтобы она пореже высовывалась, когда он на вахте. Вспомнить в подробностях тот хмельной, бурно проведенный вечер было очень непросто, но мало-помалу в памяти начало кое-что всплывать. Да, Брэшин ее отчитал, словно она была на борту самым что ни на есть зеленым новичком. Сказал, что она не смеет не оспаривать распоряжение капитана, отдаваемое команде, не болтать о внутрисемейных делах в присутствии посторонних». Вот тут она, помнится, ответила ему по достоинству. «Не все стыдятся говорить о своих семьях, Брэшентрелл». И все, больше ничего ей говорить не понадобилось. А потом она встала из-за стола и ушла прочь, оставив его давиться услышанным. Она ведь знала его историю. И могла побиться об заклад, что доброй половине команды тоже все известно, хотя бы они и не отваживались сказать им об этом в лицо. Ее отец спас Брэшина от долговой тюрьмы. Другим же выходом была продажа себя самого кому-нибудь в услужение, ибо семья Трелов успела отчаяться и отказаться от столь никудышного сына. Ну, а все знали, в какую пропасть ведет такая вот вынужденная самопродажа. Небось, кончил бы где-нибудь в Калсиде с лицом, сплошь покрытым рабскими татуировками, если бы не Эфрон Вестрит. И после всего он смел вот так с ней разговаривать. Он определенно слишком много о себе понимал, этот брэшин трел. Как и почти все они, эти треллы В прошлом году на купеческом балу по поводу праздника урожая его младший братец раскатал губу аж на дважды с ней танцевать. «Сервин трел». Ну и пусть он числится теперь их наследником. Все равно очень уж смело с его стороны — Она почти улыбнулась, вспомнив физиономию Сервина, когда он выслушивал ее холодный отказ. Нет, конечно, он остался безукорительно вежливым, но всей его выучки не хватило, чтобы удержаться и не покраснеть. Да уж, манеры у Сервина были что надо. Брэшину такие и не приснятся. Правда, по сравнению со старшим братом, младший был сущим мальчишкой. Ни тебе крепких мышц, ни мужской стати. Но ведь хватило же юному трелу ума, Не отказываться ни от имени, ни от семейного состояния. А Брэшин? Да, вот ушаком о ком определенно не стоило думать. Хотя я вообще-то подозревала, что Кайл и его вознамерился по окончании плавания оставить на берегу. Ну, расставание с Брешеном ее не особенно опечалит. Вот кто огорчился бы, так это отец. Брэшин всегда ходил у него в любимчиках. По крайней мере, на берегу это можно было заметить. Когда трейлы, в конце концов, лишили Брешена наследства, в других купеческих семьях перестали пускать его на порог. Но Ефрон Вестрит только пожал плечами и заявил, «Наследник или нет, но моряк он отменный. А тот, кто достаточно хорош, чтобы ходить со мной по морю, и ко мне в дом всегда будет вхож». Ну, не то чтобы Брешин так уж часто бывал у них в доме, тем более садился с ними за стол. Ну, а на корабле они с отцом были чисто старпомом и капитаном. Только ей, дочери, Ефрон с восхищением рассказывал о твердой решимости юноши взяться за ум и сделать из себя человека. Кайлу, кстати, Альтия вовсе не намеревалась этого передавать. Пусть, пусть сделает очередную ошибку, и пусть его ошибку увидит отец. Увидит и поймет, каких безобразий наворочает Кайл на проказнице, если его вовремя не остановить». Альтия чувствовала немалое искушение немедленно взять и выйти на палубу. Просто за тем, чтобы напоказ ослушаться Кайла. И что он, интересно, по этому поводу предпримет? Велит какому-нибудь матросу водворить ее обратно в каюту? Так ведь не найдется ни одного, кто отважился бы поднять на нее руку, и не только потому, что ее зовут Альтия Вестрит. Большинство моряков любили и уважали ее. И эту любовь и уважение она заслужила сама А имя было тут ни при чем. И что бы ни болтал Кайл, а корабль она знала куда лучше всех, кто теперь входил в его экипаж. Так только дети способны изучить дом, в котором выросли с младенчества. Она знала в трюмах уголки, куда нипочем не втиснулся бы взрослый. Она лазила по мачтам и в восторге качалась на такелаже, как другие дети на ветках деревьев. Примечание такелаж, совокупность судовых снастей». Ну, разного рода тросов, цепей и тому подобное, служащих для управления парусами, грузоподъемных работ, подъема и спуска флагов и так далее. Конец примечания. Ее не ставили на вахту вместе с командой, но она знала любую судовую работу и могла справиться с ней. Она, может, не так споро сплесневала тросы, как их лучший такилажных дел мастер, но на ее сплесни прочные и аккуратные никому не тошно было смотреть. Примечание. Сплесневать, сплесень, соединение двух тросов одинаковой толщины, ну, например, при наращивании или починке вместе разрыва, при котором волокна одного троса сложным образом пропускаются между волокнами другого. Хорошо выполненный сплесень еще и очень красив конец примечания. И паруса она краила и шила не хуже бывалых умельцев, ибо она поняла, чего ради отец забрал ее на корабль. Он того именно и хотел, чтобы она здесь выросла, чтобы знала каждую досочку и вообще все, что требуется от моряка. И пусть Кайл видит в ней всего лишь девчонку. Уж она-то знала, что отец полагал ее ничуть не худшей заменой троим сыновьям, погибшим во время Кровавого Мора. Да какой там заменой? Замена это все равно всего лишь это нечто второстепенное, а она была наследницей Ефрона Вестрита по праву, по крови по воспитанию. Вот так, и не меньше. Альтия знала, она вполне может ослушаться Кайловых приказов, и ничего ей за это не будет. Вот только как бы он не выместил свою досаду на моряках, возьмет да накажет их за то, что не бросились тащить строптивую девку обратно в каюту. Нет, она не допустит, чтобы из-за нее их постигло наказание. Это была ее ссора с Кайлом, ей и расхлебывать. А кроме того... Пусть думает на здоровье, будто она борется токма и единственно за свое положение. Пусть. На самом деле ее в гораздо большей степени беспокоила судьба корабля. Проказница стоит того, чтобы ее команда была не просто хорошей, а самой лучшей. И ее отец допустил лишь одну ошибку, взяв Кайла. Остальные члены экипажа были один к одному. Отец хорошо платил своим матросам, больше, чем было принято на обычных судах. Он хотел, чтобы к нему приходили способные люди и трудились с душой, и Альтия не даст повода Кайлу их разогнать. Она даже почувствовала себя отчасти виновной в том, что должно было случиться с Брэшеном. Опять Брэшен. Как упорно не старалась она не думать о нем, ее мысли столь же упорно возвращались к этому человеку. Она закрыла глаза и сразу увидела его перед собой — Вот он стоит, сложив на груди руки, и смотрит на нее с высоты своего роста, а он заметно выше, так, как он часто делает наяву. Губы плотно сжаты, явно не одобряет ее карие глаза щелками, и даже борода так и топорщится от нескрываемого раздражения. Он, конечно, превосходный моряк, а уж торпом каких поискать. Но вот это его манера держаться. Он мог отказаться от фамилии Треллов, но аристократические замашки остались неисправимы. Альтия с уважением относилась к тому обстоятельству, что он сам своим умом и руками достиг нынешнего положения. Но расхаживать туда-сюда и распоряжаться с таким видом, словно получил на это право от рождения, когда-то, может, так оно и было. Но отказавшись однажды от наследственных привилегий, мог бы и свою гордость там же оставить.